Бобо! Нашим медикам тоже пришлось попотеть в этот день. Стол был залит кровью, а помещение завалено срезанным обмундированием и перевязочными материалами. Ребята из групп эвакуации натащили в подвал много трофейных лекарств, абейсбола и других полезных медицинских приблуд. Трафик раненых был бешеный, и медики не успевали обрабатывать всех одновременно. В основном ранения были осколочные и требовали тщательного исследования характера проникновения, чтобы не пропустить серьезных повреждений. Среди раненых, ожидающих эвакуации, я заметил знакомую фигуру. Я прислушался к характерному акценту и понял, что это Бобо, который был на позиции вместе с Хисманом. «Привет, старый душман!» Поздоровался я с ним и хлопнул по плечу. «Здорово, командир! Как ты, братан?» Он обернулся и попытался встать. «Сиди!» Я посмотрел на его бинты. Недолго музыка играла. Опять в лазарет. Он кивнул. «Что там у вас на позиции случилось? Как вас выбили?» «Захотелось мне узнать этого непосредственного участника событий». «Как?» Он задумался и стал по-восточному рассказывать свою историю со всеми подробностями. «Двадцать седьмой я приехал из больницы, и ты меня отправили опять на передкэ?» Я пожал плечами, как бы извиняясь перед ним. «Мы стояли два сутка. Ну, я... Как добраться туда? До новой позиции такой ситуация был. У меня блиндащ с правой стороны. С левой стороны стоит против танки гранатометы. Когда ходишь, ну, ветки, петки, не слышно ничего. Птичка засекли, начали на меня обрабатывать. Сто двадцатки миномет. Я побежал до блиндажа. Обманул сначала. Не знаю, как они не засекли. Он хитро прищурился, всем видом показывая, что его так просто не возьмешь. Ни минометом, ни шминометом. Я побежал до блиндажа, Защел до блиндажа и сразу Рюксак бросил. Автомата взял с собой, хотел видеть. И прямо на меня взрыв. Где гранатомет против танки? Ну все, у меня контузия. Ничего не слышу, ничего не вижу. Только звездочки мне на их глаз. Весь свой рассказ Бобо красочно сопровождал бурной жестикуляцией, восполняя тем самым свои недочеты в русском языке. «Я чувствую, меня откопают пацаны. Бежит, я слышу, они блин даже меня вытаскивают. Только потихонечку, короче, мне слышно. Как у тебя? Как ты жив? Ты здоров? Все нормально?» Я голову махаю и все. Так это не сегодня было вроде. Так, согласился он. Ну, прошел этот день. На третий день, короче, меня отправили на самому открытием вместе ночью. Там четыре был, надо их забрать. Сначала группа пошел. Там они тоже потеряли два пацана. «А, извиняюсь, вру. Один. Их четверо». Он закатил глаза и стал загибать пальцы. «Три двухсотый пыль и четвертый от группы эвакуации, короче. Тоже его попал миномет сто двадцатки. Он по кусками». Бобо скорчил гримасу ужаса. «Ну, короче, ночью одиннадцать часов мы их охраняли подождали оборону, держали. Этих пацанов забрали, 200, что там был раненый, короче, они взяли. Я слушал, и мне становилось тепло от того, что он был из моего первого состава и до сих пор был живой и активный, как и тогда. Мы дальше нам приказали, чтобы до утра держать эту точку. Мещи шестерых там стояли. Четыре часа утра, короче, двое за бинокл. За новой рацией батарея ушли утром. Мы четвером остались. Ты, конечно, Агын. Так все подробно, как Гамир рассказываешь. Проявил я свое восхищение. Когда он рассказывал, я пытался совместить его рассказ со своими воспоминаниями. Мы начали новый блиндач откопать. Начали на нас с гранатометом стрелять. Они близки были, там чуть-чуть бугорок. Не видно было. Он стал рассказывать про самую крайнюю нашу позицию у леса, с которой нас выбили. Они на самом деле слишком близки и нас били. Мы слишком близки их прошли. Короче, ночью. Ночью темно, не видно. Ну, начали на нам миномет работать и птичка нам сверходрон. И гранатомет, и пулемет, и снайпер начали на четверых работать. Бубо загибал свои крепкие пальцы с ордельки в жестких волосах. Ну, я с блиндажей, с которого обратно пришел, смотрю на позицию. Чуть более-менее видно было. С правой стороны. Смотрю, наблюдаю. Чисто. На этом время они ранили их минометом. Они как бы друг к другу таскали и ушли они. Я один. Я кричу, мужики, вы здесь? Мужики, вы живы? Мужики, как с вами, как там? Ну, короче, смотрю, никого нет. Я вышел. Хотел побежать на другой блин дач. Смотреть, они живой или мертвый или как. Ну, я побежаль. Смотрю, там никого нету. Я обратно, короче, на свои позиции побежаль. На меня. Бах. Бах, сто двадцатка. Четыре осколка. Два на руке, два на ногах. Ну, мелкий-мелкий, но все равно кровь идет. Он стал показывать свои бинты. Ну, я вышел, смотрю, рация нет. Кому обращаться, кому доложить. Ну, я тоже побежал потом. Или попадаю на заложника, или умрю. Поэтому я как мог побежать. Сверху координат дает дрон. Я бежу. Возле дерева стою, до десять считаю. Раз, два... 3, ну 9 10 и начинаю бежать я где-то 6 метров бежу прямо на меня где я стоял туда короче попадаете и прямо на дереве опять стою и до 10 считаю я думаю сейчас координат дает на место меня опять прилетит опять начинают бежать короче где-то 8 или 10 снарядов вот так прилетели на меня Слушая Бобо, я вспомнил фильм про войну, в котором боец сражался с немецким самолетом, который непременно хотел убить его. В этой войне мы впервые увидели войну роботов и людей. Терминаторы уже среди нас. Да, я побежал, они потеряли меня. Ну, дрон потерял меня. Где-то полчаса я стоял, стоял. «Смотрю, наши уже начали ебулить на них. Потом я свободно пришел. Смотрю, у меня есть кровь. Меня отправили на медиков. Короче, меня начали перевязывать. Э, ну, короче, опять меня в больничку». Он улыбнулся. «Герой ты старый!» Искренне порадовался я за него и напоследок обнял покрепче. «Потеряйся где-то там, Бобо», – пожелал я ему, – «не приходи назад». Для медиков все поле боя делилось по науке оказания помощи на три зоны. Красную, которая находилась непосредственно на поле боя, желтую, которая была здесь, на заводе, и зеленую, находящуюся в Зайцево и Кленовом. Задача медиков в красной зоне была оказать первичную медицинскую помощь и дотащить тело живым до желтой зоны. Обычно этим занимались группы эвакуации. На дяде Васе бойцам обрабатывали раны, старались стабилизировать их состояние и везли дальше. А в тылу, которым мы считали Зайцева, им оказывали более квалифицированную помощь. После этого бойца ждал госпиталь, который находился в глубоком тылу. Медикам в этот день не удавалось не только полноценно поесть, но и порой сходить в туалет. Только глубокой ночью им удалось обработать последнего раненого и эвакуировать его дальше. Четверку, которая приезжала за ранеными, накрыла минами у самого завода и пробила ей все колеса. Харон со своей командой эвакуации Пешком отправился обратно в Зайцево, и нам спешно пришлось организовывать другой транспорт. Резина на машине была основным дефицитом. И даже имея исправное транспортное средство, мы зачастую не могли его использовать. Из-за отсутствия колес. Раненых пришлось вывозить всеми доступными средствами, а четверка в качестве трофея досталась Басу и компании. Вечером я опять шел в штаб с Пегасом и переживал, что придется чувствовать себя виноватым за то, что распустил бойцов и не смог организовать оборону. Но этого не случилось. Командир понимал, что это была непростая позиция и риск потерять ее был велик. — Привет, констебель, — сказал командир. — Просрали маленько? — Ага, — промычал я и начал готовиться. — Ладно, бывает. Пока наши соседи фланги не выровняли, у нас есть время все исправить. Пока мы ждем их, а не они нас. Пегас, заряжай свое кино, посмотрим, что там было. Он поставил последнюю запись, которую успел сделать до того, как украинцы стали глушить небо. Видишь? Смели, как волной. Грамотные хлопцы. Похвалил ВСУшников командир. Что халатность, тоже не скажешь. Много отягчающих факторов. В общем, нужно будет отбивать констебль. Отобьем! Только день нужно пополнить бойцов и перегруппироваться. Расставляю старичков в группу и пойдем работать. Хорошо. Бери, сколько нужно пополнений вперед. Командир связался со штабом и нам пообещали прислать нужное количество бойцов. Я зашел к местным медикам, чтобы узнать, что там с масленом. Его тело лежало в покойницкой, вместе с остальными, вывезенными с душами. Двести. Не спас я тебя, Маслен, загрустил я. Да, пневмотракс штука подлая, подтвердил мои мысли местный медик. Откуда он? Женя? Белорус. Из Могилева.